Глава девятнадцатая. <смех> Покинув поместье, Азаров вскинул голову к небу и стал смеяться, словно полоумный. Хохотал так, что несколько прохожих тут же отошли от него, как от городского сумасшедшего. Перешли на другую улицу, чтобы быть от него как можно дальше. «Так она жива!» Улыбался Азаров, вспоминая тот лик, показанный ему его золотым духом. В тот раз, когда они говорили друг с другом, он видел иллюзию его прихода сюда. Иллюзию, в которой он впервые увидел свою мать, не на портрете в комнате, а рядом с собой, живую, настоящую. Он был очень маленьким, когда ее не стало. За ним приглядывала горничная. Он просто не знал, что с его матерью случилось. Слуги не знали, не могли на его вопрос ответить. А если и знали, отводили взгляд. Он был слишком неопытен, чтобы понять все, что происходит. Он думал, что в его жизни есть только Отец. Жива. И, скорее всего, где-то там. Вспоминая ее лицо из той иллюзии, он вспоминал и огромные потоки духовной силы. Духовные вены, связующие цепи между мирами. Огромные тропы для могучих существ. «Она была там». Его отец был уверен, что она жива, и он тоже очень хотел в это верить. Ведь от отца он абсолютно ничего не ждал. Он не ждал примирения, не ждал, что тот будет искать у него прощения. Придя сюда, он просто хотел все для себя понять. «Но кто же знал?» — протянул он. «Пойти за тобой было лучшим решением в моей жизни, Аша». С чудовищной злобой, которую он хотел выплеснуть на свой клан, он бы просто растер эти знания. Маленький монстр не смог бы переварить хоть что-то, кроме ненависти. Но он пошел за ней. Он повзрослел. Он отпустил злобу, перерос ярость. Он помогал ей, помогая и себе тоже. День за днем, месяц за месяцем. И вот какой на самом деле из этого родился результат. Он спас ее семью... а взамен получил способ отыскать и свою тоже. «Выглядишь очень довольным». Пока он так веселился, то распугал всех жителей. Но все же была одна девушка, которая легко его нашла благодаря этим выходкам. «Да», — сказал он, посмотрев на следующую за ним девчонку. Тия приехала в столицу вместе с ним. Ждала на улице, пока он разбирался с делами, а теперь подошла к нему узнать о ситуации. «Ты знала, что имперская принцесса ранена». — спросил он. «Да», — кивнула она. «Кажется, что во время турнира в землях демонов что-то случилось», — проговорила она. «А что?» «Не помню, чтобы она сделала что-то значимое», — задумчиво ответил Азар. «Это странно. Нужно побольше об этом разузнать». «Ты что, был на том турнире?» — удивилась Тея. «А?» — выдохнул тот и подумал. «Точно. Она же ничего о нем не знает». «Ну да». — сказал Азар, уже немного пожалев эту девочку. «Ты правда удивительный», — проговорила та, ощущая собственную никчемность и беспомощность. «С твоей силой ты смогла бы очень хорошо выступить», — приободрил ее Азар, так как был в очень хорошем настроении. «Особенно теперь. Думаю, когда мы попадем на имперский турнир, тебя тоже все заметят». «Мы», — удивилась та, — «мы будем участвовать?» «Ага», ага — кивнул он. Планы поменялись. Теперь я хочу пощупать этот альянс на прочность. Да и с имперской семьей не все ладно, так что дел предстоит очень много. Мне нужна твоя помощь. Я знала, улыбнулась та. Рада, что смогу пригодиться. Но это будет очень опасно, да? спросила она. Мы ведь только вдвоем? Ну, помедлил Лазар, снова немного улыбнувшись. Как бы сказать, кажется, и тут наши планы. Немножечко меняются. В то же время за территорией имперской столицы медленно катилась широкая повозка. Несколько фермеров ехали в город, но сидели на самом краю этой телеги, едва ли не выпадая наружу и с опаской поглядывая на огромную скалу, занимающую почти все место. Эта огромная скала была накрыта тряпкой, чтобы никто не мог понять точно, что это – Но даже тупой мог бы увидеть, что эта скала иногда очень глубоко дышит. Трясется, поправляя тряпку. Один фермер даже увидел, как однажды под ней показалась гладкая белая кожа и дикие злобные глаза. «Я наконец-то тебя догнал, приятель. Куда ты дел моего дедушку?»